Глава сороковая. Дети и собаки. Соревнование по послушанию. Есть в нашем Севастопольском поисково-спасательном кинологическом отряде две девочки-школьницы, две сестры, Аня и Саша. Девочки эти очень любят собак и хотят завести собаку, но в семье имеется третий маленький ребенок, у семьи совсем невелика жилплощадь, поэтому родители Ани и Саши, дабы не углублять кинологическую драму дочерей, Госватали их в отряд помощниками. Очень скажу я вам мудрое решение. Общение с интеллигентными поисковыми собаками хоть как-то утоляет тоску девочек по собственному питомцу. Сестры вместе с родителями приезжают на тренировки отряда, работают статистами, общаются с собаками, а однажды круг сотрудничества девочек с собаками еще больше расширился. Они начали готовиться к соревнованию по послушанию. Однажды у меня зазвонил телефон. Александра, привет, это Марина. Марина кинолог, поисковик и одаренный педагог. Правда, последнее она скромно отрицает. Можешь нам Кубу одолжить? А, как это? Растерялась я. Одолжить, говорю, Кубу. Сможешь? Девочки хотят в соревнованиях участвовать, нужна вторая собака. Ани будет с моим бласко работать, а Саше я хочу Кубу дать. Сможешь привести его на тренировку? Куба повторные тренировки по послушанию не одобрил. Чего это? Я уже и так послушный. У меня медаль есть и наградная кастрюлька. Это не кастрюлька, а кубок. Ничего, повторение мать учения. Освежить навыки очень даже полезно. Блажно еще послушнее тебя, а тоже будет работать и готовиться к соревнованиям. Сопротивлялся Куба недолго. Он всегда поддерживает мои начинания, за исключением голодовок. Видя такую движуху, к нам в компанию запросилась и ляля. И я, и я, мне тоже надо повторение, мать, мученье. Без тебя никуда, Лелёк, поедешь с нами. Будешь смотреть, как Куба умеет красиво ходить и слушаться. Я тоже умею красиво ходить, вот так. Лялька пока умеет только красиво скакать, как козлёнок, закидывая задние лапы выше головы. Вы спросите, зачем тренироваться, если собака уже получила диплом по послушанию и дрессировке? Зачем нужно тратить время на то, что собака и так знает? Сам процесс дрессировки в большей степени нужен не собаке, а ее владельцу. Разумеется, это не относится к профессиональным кинологам, которые за несколько занятий могут сделать чудеса с нашими избалованными питомцами. Это относится к тем, кто хочет научиться сам управлять своей собакой. Хотели этого и девочки, но тут начались проблемы. Куба, ко мне, ну, пожалуйста, ко мне, Куба. Саша шепчет Кубе нежные слова, хлопает себя ладошками по коленям, а Куба сидит в десяти метрах от нее радостно высовнув язык и ждет. Когда же ему прорвет команду? Ко мне! С тремя восклицательными знаками, а лучше с пятью. Но Саша шепчет. Ей очень хочется установить с Кубой особые доверительные отношения, чтобы Куба знал, она его самый лучший друг, к которому он Куба всегда может обратиться за лаской и вкусным кусочком. Куба, рядом, Куба. Аня шепчет точно также. Блажко более опытный, чем Куба, поэтому он прислушивается к шепоту своей девочки и старается уловить знакомые звуки в командах. Блазка, Блазка, сидеть, не нужно вставать, Блазка, сиди, пожалуйста. Девочки ходят парми, и Блазка с Кубой выполняют движения синхронно. В момент, когда собаку нужно усадить или уложить и отойти от нее на пятнадцать шагов, собаки имеют возможность перекинуться друг с другом пару слов. Блаз, ты свою слышишь? Не, а, а зачем? Я и так все знаю. Сейчас она уйдет, развернется, постоит, а потом подойдет, подойдет, развернется, и с ней опять пойдем, а потом я буду лежать и бежать. Чего они шепчут? Я привык, что мне мама всегда кричит. Они еще маленькие, как щенки, что ли? Ну как будто щенки, только на двух ногах, и они девочки, они скромные и не умеют кричать. Моя мама тоже девочка. Ну она как гаркнет, мало не покажется. Твоя мама, тетенька, тихо подходят. Девочки вернулись к собакам и прошептали команду рядом. Проешли десять шагов и нежно прошептали: лежать. Собаки легли на выдержку, девочки ушли, чтобы с расстояния в тридцать шагов громко прошлестеть команду: ко мне. Слышишь, на востре Луши Куба, вроде зовут. Лежи, раны еще. Да зовут же. Где зовут? Да вон же. Ничего не слышу. Давай на всякий случай побежим. Собаки побежали и не прогадали. Девочки действительно давно и настойчиво шептали им. К мне! Вскоре к нашим тренировкам присоединился мой племянник-коллег. И куба разделился на двоих детей. Олежка сразу взял быка за рога. Он не шептал, а говорил командирский мальчишечьим голосом. Всем Олежка был хорош. Вот только во время движения Куба своим хвостом сшибал с ног худосочного первоклассника. «Олежа, иди ровно! Чего тебя носит с зигзагом?» Безуспешно пыталась выровнять зигзаг я. «Я иду! Меня Куба пихает!» «Куба, не пихайся! Олег, не поддавайся!» Куба и Бласка даром, что собаки. Но и они поняли, детям нужно помочь. Там, где девочки и Олег совершали ошибки, собаки делали вид, что не заметили оплошности и выполняли нормативы строго по инструкции. И вот наступил день соревнований. Дети пришли со своими родителями нарядные и взволнованные. Собаки тоже чувствовали важность момента. Судья международного класса, принимающий сдачу нормативов, представился детям, объяснил, что им нужно будет делать, стали тянуть жеребьевку. Кубе выпала выступать вторым и третьим, Бласко первым. А еще одному участнику соревнований с Паниэлью Ясону четвертым. «Начинаем!» – скомандовала судья, и мы начали. Пошли Аня с Бласком. Первая ошибка так расстроила Аню, что ее состояние моментально передалось собаке. Он сразу же ошибся тоже. За оплошности были сняты баллы. Следующим работали Кубы с Олегом. Почему-то Олег нисколько не волновался. Это было странно, учитывая, как ответственно он подходил к занятиям. Кричал Олежка знатно на все поле. «Ко мне! Рядом! Лежать! Рядом!» Все делал, как я учила. Правда, при повороте усадил Кубу на кучу камней. Но ни один камень при этом не пострадал. Только все зрители смеялись. Третьим тоже был Куба, но с Сашей. Видимо, после Олежкиных воплей Куба успел прочистить уши, и Сашин шепот все-таки слышал. Надо отдать должное девочке. В момент соревнований Саша собралась и нашла в себе наглость, если не орать, то громко давать команды. Выступила она блестяще. Четвертый по списку участники Спаниэль, Ясон и Коля. Совсем новенький в нашей группе. Оказалось, что Ясуну для хорошего послушания не нужны плюшки, как нашим собакам. Он прекрасно выполнял команды за игрушку. Судья удалилась на обсуждение результатов соревнований. Все участники мероприятия сбились кучками и взволнованно обсуждали свои промахи. Тёте Саша, а когда мы будем соревноваться? Это Олег подошел ко мне с таким вопросом. А ты что сейчас делал? Но это была тренировка, а соревнование-то когда? И тут я поняла, почему племянник не волновался. Олежка, это были соревнования. Да? Поздно метаться. Судья уже зовет на на награждение. Первое место разделили между собой Саша и Олег, с арендованной собакой Кубой. Аня с Блазкой заняли второе место, а Есон с Коля третье. Лилек попала в кадр торжественного совместного фотографирования только потому, что каждый ребенок хотел держать собаку. Пришлось Лильке играть роль собаки победителя. Правда, при этом она рвала Олегу руки, но тот делал вид, что все идет по плану.